Они отмечали край дороги и служили парапетом. Теснина здесь была очень глубокая и узкая, особенно там, где ручей, над которым висел мост, впадал в реку. — А второй пост где? — спросил Роберт Джордан старика. — Пятьсот метров от того поворота, в домике дорожного мастера у самой скалы. — Сколько там людей? — спросил Роберт Джордан. Он снова навел бинокль на часового. Часовой потушил сигарету о дощатую стену будки, потом вытащил из кармана кожаный кисет надорвал бумагу на погасшей сигарете и вытряхнул в кисет остатки табаку. Часовой встал, прислонил винтовку к стене и потянулся, потом снова взял ее, перекинул через плечо и вышел на мост. Ансельма вплотную припал к земле, а Роберт Джордан сунул бинокль в нагрудный карман и спрятал голову за ствол сосны. — Семеро солдат и капрал, — сказал Ансельмов в самое его ухо. — Я узнавал у цыгана. — Пусть он отойдет подальше, тогда мы двинемся, — сказал Роберт Джордан. — Мы слишком близко. — Ты все рассмотрел, что тебе нужно? — Да, все, что мне нужно. После захода солнца сразу стало холоднее. Позади на вершинах гор меркли последние отсветы солнечных лучей, и кругом быстро темнело. — Ну, как тебе кажется? — тихо спросил Сельман, не спуская глаз часового, который шагал по мосту ко второй будке. Его штык поблескивал в последних лучах, фигура казалась бесформенной от неуклюжего плаща. «Все очень хорошо», — сказал Роберт Джордан. «Очень-очень хорошо». «Рад слышать», — сказал Ансельму. «Что ж, пойдем, теперь он нас не может увидеть». Часовой стоял спиной к ним у дальнего конца моста, из стесненно доносился шум воды, бегущей по камням. Потом сквозь этот шум донесся другой шум. Мерный нарастающий рокот — и они увидели, что часовой поднял голову и смотрит вверх, так что его вязаная шапочка съехала на затылок. И, тоже подняв головы, они увидели в высоком вечернем небе три самолета, летевшие клином. Крохотные и серебряные на этой высоте, где еще светило солнце, самолеты с невероятной быстротой неслись по небу под мерный гул моторов. — Наши? — спросил Ансельмо. — Как будто да, — сказал Роберт Джордан, но он знал, что на такой высоте никогда нельзя определить точно. Это вечерняя разведка, а чья — неизвестно. Но когда видишь летящие истребители, всегда говоришь «наши», потому что от этого людям спокойнее. Бомбардировщики — другое дело. Ансельма, видимо, думал о том же. «Это наши», — сказал он. «Я узнаю их, это Москас». «Пожалуй», — сказал Роберт Джордан. «Мне тоже кажется, что это Москас». «Да, Москас», — сказал Ансельма. Можно было навести бинокль и сразу все выяснить, но Роберту Джордану не хотелось этого делать. Сегодня вечером ему все равно, чьи они. И если старику приятно думать, что они наши, не нужно отнимать их у него. Впрочем, когда самолеты ушли в сторону Сеговии, он подумал, что они совсем не похожи на те зеленые с красной каймой самолеты с низко посаженным крылом, русский вариант модели Boeing R-32, который испанцы называли «Москос». Свет нельзя было различить, но силуэт был другой. Нет, это возвращается фашистская разведка. Часовой все еще стоял у дальнего конца моста, спиной к ним. «Пойдем», — сказал Роберт Джордан. Он стал подниматься в гору, ступая осторожно и стараясь держаться под прикрытием сосен, пока не отошел настолько, что его нельзя было видеть с моста. Ансельму следовал за ним на расстоянии сотни ярдов. Когда они отошли достаточно далеко, Роберт Джордан остановился, подождал старика, пропустил его вперед, и они полезли в темноте дальше по крутому склону.